В низеньких теремных покойцах душно. Двери, ставни, окна, втулки тщательно обиты войлоком, чтобы ниоткуда не дунуло. На полу также войлоки для тепла и мягкого хождения. Муравленные печки жарко натоплены, пахнет гулявную водку и росным ладаном, который подкладывают в печные топли для духу. Свет дневной, проникая сквозь следу, косящих оконниц, становится янтарно-желтым, всюду теплятся лампады. Алёше темно, но покойно и уютно. Он как будто вечно дремлет и не может проснуться. Дремлет, слушая однообразные беседы о том, как дом свой по Богу строить, все было бы упрятано и причищено, и приметено, убережено от всякой пакости, не заплесневело бы, не загноилось, и всегда замкнуто, и не раскрадено, и не распрокужено, доброму была бы честь, а худому гроза. И как обрезки бережно беречи, как рыбу прудовую в рогошку вертеть, рыжечки грузди моченые в кадушках держать, и теплую веру в неразделимую троицу веровать. Дремлет под унылые звуки домры, слепых игрецов-домрачеев, которые воспевают древние былины, и подсказки столетних старцев-бахарей, которые забавляли еще деда его, тишайшего царя Алексея Михайловича. Дремлет и грезит наяву под рассказы верховых богомольцев, Нищих странничков, о горе афоне, острый приострый как еловая шишка. На самом верху ее выше облаков стоит матерь, Пресвятая богородица, И по кровам ризы своей гору осеняет. О симеоне столпники, который сам тело свое гная весь червями кишел, А месте рая земного, Которое видел издали из корабля своего, Моислав Новгородец, и о всяких иных чудесах божиих и наваждениях бесовских. Когда же Алешеньке станет скучно, то по приказу бабушки всякие дураки и дурки-шутихи, юродивые девочки-сиротинки валяются на полу, таскают друг друга за волосы и царапаются до крови. Или старушка сажает его к себе на колени и начинает перебирать у него пальчики один за другим, от большого к мизинцу, приговаривая, сорока-ворона кашу варила, на порог скакала, гостей созывала, этому дала, этому дала, а этому не досталось, Шишь на головку. И бабушка щекочет его, а он смеется, отмахивается, она обкармливает его жирными караваями и блинцами, и луковниками, и ливашниками, и оладийками в ореховом маслице, кисленькими, и дроченую в маковом молоке, и белью можайскую, и грушею, и дулию в патоке. Кушай, Алешенька, кушай на здоровье, Светик мой. А когда у Алеши заболит животик, является баба-знахарка, которая пользует малых детей шепотами лечит травами от внутренних и крекотных болезней, горшки на брюхо наметывает, наговаривает на громовую стрелку да на медвежий ноготь, и оттого людям бывает легкость.